Расставшись с близнецами, Айнс пошел в сторону Шалти. Благодаря своим особым способностям он различал север, юг, восток и запад и направился к ней напрямую через лес. Проходя между деревьями, Айнс увидел ее. Его опечалило, что Шалти выглядела точно так же, как раньше, как кукла. Вместе с тем он разозлился на себя но еще больше на того, кто применил предмет мирового класса. «Черт!» Он тихо выругался, но голос полнился сильными эмоциями. Их не смогли подавить даже способности нежити. «Чтобы найти своих товарищей, мне нужно любыми средствами распространять имя и славу Айнс Олгун. И неважно, каким беспринципным я становлюсь, но все равно я осторожен» чтобы избегать подобных бессмысленных битв. Как же всё до этого докатилось? Почему на Шалти использовали предметы мирового класса? Какую силу использовали? И кто это был? Айнц не имел ни малейшего понятия. Кем бы противник ни был, если ему удалось вытянуть из Шалти информацию, я его убью. На поверхность вышли тёмные эмоции. Изнутри хлынула такая свирепая вражда и намерение убийства, что даже череп, который должен быть неспособным двигаться, сильно исказился. «Я заставлю тебя пожалеть о своей глупости. Не думай, что сможешь так легко уйти, разозлив нас, Айнс Олгун, Высказав внутреннюю ярость, Айнс постепенно вернул привычное самообладание. «Вот-вот начнется настоящая битва». Очень важно сохранить спокойствие. Как же я глуп, ведь есть более эффективные методы. Айнс показал самую уничижительную улыбку. Это чувство вины? Или я не хочу, чтобы сталкивались? Желаю лишь избежать конфронтации. Хотя Шалти – сильнейший страж, разница минимальна. Если бы другие стражи напали поочередно, победа была бы гарантирована. Однако Айнс решил так не делать по одной единственной причине. Потому что не хотел смотреть, как его любимые дети убивают друг друга. Если бы она по своему выбору предала Айнс у Алгуун, то ему ничего не оставалось бы, кроме как принять факт её восстания и сделать всё возможное, чтобы от неё избавиться. Будь это собственное решение НИП, вполне закономерно, что он, как правитель Нозарика, отнёсся бы к этому со всей строгостью. Если бы предательство было из-за настроек персонажа, он нашёл бы самый компромиссный способ. Однако случай Шалти был другим. Она попала под контроль разума. И ошибся тут Айнс, поскольку даже не подумал о такой вероятности. Вот почему только он должен взять на себя ответственность. Он желал разобраться с этим лично. Айнс снял кольцо... Расходный предмет, который позволял несколько раз возрождаться без штрафов. Снятие этого предмета представляло твёрдую решимость Айнза. Поскольку если бы была возможность возродиться, он был бы менее сосредоточен. Это не был знак сдачи. Набравшись решимости, Айнз посмотрел в небо. Враг до сих пор не нападает. Пока я чувствую лишь магию наблюдения Назарика. Враг что? не следит. Обычно Айнс использовал разнообразные защитные заклинания. Одним из них была магия контрнаблюдения, которую он использовал в деревне Карн. Поскольку в Игдрасиле дружеский огонь был неэффективен, товарищи могли использовать магию наблюдения на Айнзе, чтобы с легкостью его найти. Однако этот мир отличался. Если бы Альбедо и остальные хотели наблюдать за Айнзом, защитная магия активировалась бы автоматически. Тем самым она атаковала бы сеть безопасности Назарика. Будь Айнс небрежным, получил бы ответный удар от сети безопасности и получил бы ненужный ущерб. Потому Айнс отключил магию автоматического противодействия, оставив лишь магию обнаружения источника слежения. Из получаемой информации он понял, что кроме Назарика... За ним сейчас никто не следит. Айнс с недоумением склонил голову набок. Может, Шалти здесь покинули в самом деле по совпадению? Кроме того, разве Альбеда не видела мою ложь насквозь? Боже-боже. Ну да ладно. Как думаешь, это будет похоже на азартную игру, а Шалти? Само собой разумеется, стоявшая с ничего не выражающим лицом Шалти не ответила. Он посмотрел на нее и приготовился к битве. Но крохотная часть Айнза желала ее избежать. Он выразил свою решимость, но, стоя тут и осознавая реальность происходящего, по-прежнему чувствовал огромное давление. Даже если он умственно приготовился героически рискнуть жизнью... Нет, потому что он был готов умереть... Трусливый дух который остался от человека, Сатуру Садзуки, боялся. Это уже будет не игра, а истинный бой на смерть. Он не будет похож на битвы с Ниганом и Клементиной, где подавляющая разница в силе гарантировала ему победу. На этот раз это вопрос жизни и смерти. Более того, он явно в невыгодном положении. Не будь он нежитью и... Не будь я правителем Великого Склепа Назарика, а также представителем гильдии, наверное, я не смог бы даже кулак поднять. Айнс громко рассмеялся, тем самым отодвигая все негативные эмоции. Страх смерти исчез без следа, даже боязнь поражения исчезла. Гордость и слава наполнили Аинза силой. Я Айнс Оалгуон! На карту поставлено это имя. Я не могу проиграть. Он должен доказать, что является мастером великого склепа Назарика. И это не просто пустой титул. Айн сбросил пронизывающий взгляд на неподготовленную шалти. Что ж, начнем! выкрикнул он, активируя магию. Из большой коллекции заклинаний он бережно выбрал защитную магию десятого ранга. Тело лучезарного Берилла, белое костяное тело Айнза, начало испускать зеленое свечение. Затем Айнз громко рассмеялся, не сводя глаз в Шалти. Поскольку кроме удовлетворения из-за того, что сбылось его предсказание, он также провернул большую авантюру. «Так я был прав. Если мои действия не будут полностью считаться враждебными», НИП не приготовится к бою. В игре было точно так же. Её поведение было отражением поведения монстров из Игдрасили, которые попали под контроль разума. Игровая логика работала и в этом мире, что немного облегчило это совершенно неблагоприятное положение. Раз всё так обернулось, Шалти, надеюсь, ты не будешь возражать, если перед боем я любезно попрошу тебя подождать ещё немного. Айнс продолжил активировать различную магию. Полет. Благословение заклинателя. Вечная стена. Магическое отражение святой урон. Эссенция жизни. Великий полный потенциал. Свобода. Ложные данные. Жизнь. Ведение сквозь предметы. Паранормальная интуиция. Великое сопротивление. Мантия хаоса. Неукротимость. Ускорение чувств. Великая удача. Повышение магии, драконья сила, великое укрепление, небесная аура, поглощение. Повышение проницательности, великий магический щит, эссенция маны. Тройная предельная магия, взрывная мина. Тройная предельная магия, великая магическая печать. Тройная предельная магия, магическая стрела. И так далее. Тело Айнза окружило почти бесконечное количество заклинаний. «Теперь я готов!» Закончив приготовление, Айнз сказал это как Шалти, так и самому себе. Первое заклинание, которое выбрал Айнз, было высшего ранга, магии, превышающей десятый ранг. Так называемая «сверхуровневая магия». Магия вне пределов системы рангов. Ее можно считать как магией, так и не магией. Во-первых, во время активации она не потребляет очки магии. Однако сзади неё можно активировать предельное число раз. При первом изучении её можно использовать один раз в день. Однако после 70 уровня на каждые дополнительные 10 уровней добавляется ещё по одному разу. На каждом уровне можно изучить лишь одну такую магию. Это скорее даже не магия, Особый навык. Средний игрок, достигший сотого уровня, мог использовать сверхуровневую магию 4 раза. Так почему же шалте нельзя победить последовательным применением такой магии? Разрушительная мощь сверхуровневой магии и вправду была несравнимой с магией десятого ранга. Если бы только было возможно непрерывно использовать сверхуровневую магию. Даже по одному совокупному урону лишь горстка 100-уровневых игроков смогла бы выжить. И Шалти пережить это точно не смогла бы. Однако всё не так просто. Поскольку сверхуровневую магию невозможно активировать непрерывно. Прежде всего, даже у такой магии есть период активации. Хотя расходными предметами можно было его убрать, был штраф, не дающий использовать её непрерывно. Когда сверхуровневую магию активируют члены маленькой группы, налагается штраф на них всех. Период времени, во время которого они не могут снова использовать такую магию. Так называемое время перезарядки. Такие штрафы были разработаны для войн гильдий чтобы во время них одна сторона не одержала победу, постоянно активируя сверхуровневую магию. Кроме того... Во Время перезарядки не могли убрать ни расходные предметы, ни особые способности. Так что любой, кто во время пвп активировал такую магию без подготовки, считался идиотом. Потому что использование единственной козырной карты без полного понимания сильных и слабых сторон противника часто означало поражение. Очень редко во время ПВП использованием сверхуровневой магии в самом начале получали победу. Однако первым шагом Айнза была сверхуровневая магия. У него на лице не было ни тревоги, ни замешательства. Лишь спокойный свет в пустых глазницах. Активировалась большая трёхмерная магия в форме 10-метрового купола с Айнзом в центре. Купол светился белым и на нём то и дело возникали полупрозрачные тексты или знаки. Эти узоры постоянно перемещались и меняли форму каждую секунду. При использовании расходного предмета сверхуровневая магия активировалась бы мгновенно. Однако Айнс таким предметом не воспользовался. Он отвёл взгляд от Шалти, чтобы оглядеть окрестности. «Никакой засады? Или враги всё ещё прячутся?» Но разве сейчас не самая лучшая возможность напасть? Во время активации сверхуровневой магии защитные способности заклинателя понижаются. Более того, чтобы магия автоматически отменилась, всего-то было нужно нанести заклинателю определенный урон. Так что каждый раз, когда активировалась такая магия, заклинателя защищали несколько компаньонов. А это также означало что сейчас самое время атаковать незащищённого Айнза. Однако в окрестностях не было никаких изменений. «Может быть, я чересчур осторожен?» Айнз улыбнулся и пожал плечами. Хотя раньше это была лишь догадка, теперь Айнз был уверен, что шалти поместили здесь не в качестве приманки, а в самом деле бросили. «Серьёзно, что тут случилось?» «Эй, я не всеведущий!» «Я не обладаю силой видеть все насквозь. В противном случае все так не сложилось бы». Пробормотав самому себе, Айнс пожал плечами. «Когда активируешь сверхуровневую магию, невозможно свободно двигаться. Можно лишь стоять столбом, ожидая, пока пройдет время». Чтобы не потратить это время зря, Айнс достал из воздуха изогнутую металлическую пластину и закрепил ее на руке. На ней был ряд цифр, которые изменялись с каждой прошедшей секундой. Само собой разумеется, это были наручные часы. Айнс прикоснулся большим пальцем к тексту на пластине. «Мамон Гаонитян, я ставлю время!» Окружение пронзил голос девушки, которая притворялась наивной. Посторонний, услышав такой голос, точно бы поднял брови. «Почему у этих часов нельзя отключить голос?» Пожаловался Айнс, но это было лишь постулирование. В настройках голос можно было отключить, но Айнс никогда этого не делал. Голос часов принадлежал создательнице Ауры Имара, Симмеринг Теопот. Если бы он его отключил, предмет перестал бы отличаться от обычных часов. А вложила она свои усилия в такой голос который мог заставить других поднять брови, просто чтобы подшутить над Айнзом. Создатель Шалти Блад Фоллен, Пирорантино, был её младшим братом и хорошо ладил с Айнзом. Потому Теопот видела в Айнзе друга младшего брата, что и привело к такому результату. Однако, может быть, это и не было шалостью. Она часто озвучивала лоли персонажей для Ираге. Тот странный голос тоже был голосом Лоли. Так что она могла просто использовать свой рабочий голос. Поняв, что после покупки Ираге я могу натолкнуться на голос сестры, моё желание покупать их резко поубавилось. Вспоминая жалобы старого товарища, Айнс улыбнулся. «Согласен, если бы я услышал голос Симирингтиопод, лазя по интернету, я был бы шокирован». Выразив привязанность к отсутствующим друзьям из гильдии, он из воздуха вытащил несколько плоских палочек длиной около 15 сантиметров каждое. На дощечках были вырезаны слова Цукуйоми, Лукхоуи, Земляное восстановление, Железный кулак гнева учительницы. На поясе было несколько слотов для свитков. Он запомнил их порядок и осторожно поместил внутрь дощечки. Подготовка заняла некоторое время, и теперь голубой свет магии стал ещё сильнее. Уже можно было её запускать. «Ну что ж, начнём!» Приготовившись, Айнс с решительностью проговорил. «Сверхуровневая магия! Падение небес!»